— это бросать. Макс улыбнулся. С некоторых пор он уже был готов услышать от Франка нечто подобное. — Мы еще не готовы уйти на покой, — возразил он. — Ну, а я уже готов, — сказал Франк. Наступило длительное молчание, которое нарушил Макс. — Это я организовал наше дело и подал сигнал к началу действий, и я буду решать, когда нам нужно будет остановиться и уйти на покой. Франк не стал больше возражать, он опустил глаза и стал рассматривать помощника шерифа, развалившегося в кресле. Лицо Франка вытянулось в разочарованной гримасе. «И этот момент еще не наступил», — закончил Макс. Мазер тихонько насвистывал сквозь зубы, ведя машину на большой скорости по направлению Каделабриа. Неожиданно ему в голову пришла мысль, что если бы он был управляющим плантациями Веды, то смог бы жить у нее и вместе с тем сохранить свободу. Он абсолютно ничего не смыслил в апельсинах, но это мало его тревожило. Веда была умная женщина и прекрасно разбиралась почти во всем и могла бы помочь ему. Что касается его, то он обижал бы плантации на белой лошади и наблюдал бы за работниками. Вот работа, которая ему подходит. Он стал размышлять, согласится ли Веда на такое предложение, и решил, что согласится. Если ему удастся разыскать маленькую Блендиш и помочь ей вступить во владение ее состоянием, он выскажет в Веде свое предложение. Но сначала надо найти малютку Блендишу. Уже 9 дней она находилась на свободе, и осталось еще пять, чтобы иметь возможность потребовать свои деньги. Фил улыбнулся, вспомнив Гартмана. Вероятно, сейчас он грыз себе пальцы от нетерпения. Внезапно он резко затормозил возле канавы и почти развернул машину поперек шоссе. Потрясенный, не веря своим глазам, он с диким восклицанием открыл дверцу своей машины и побежал навстречу Кэрол, которая, шатаясь, приближалась к нему, растрепанная с изнуренным лицом и в платье, превратившемся в лохмотье. Магарт обнял девушку и прижал к себе. Ей было очень плохо. — Все хорошо, моя девочка Барматаон. Не надо ничего говорить. Теперь вы спасены, успокойтесь. — Стив, Стив! — шептала она. — Где он? Как он себя чувствует? Скажите, я умоляю вас. Ему уже лучше, — сообщил Магарт, устраивая ее в машине. — Разумеется, он еще слаб, но вне опасности. Я отвезу вас к нему. Кэрол тихонько заплакала. — Я не надеялась на встречу с ним, — промолвила она, откидывая головку на спинку сиденья. — Все было так ужасно, я не рассчитывала застать его живым. Магахт развернул машину и на полной скорости рванул обратно в дом на Грассхилл. В час того же дня Хэтти Саммерс была задержана при выходе из кондитерской Каделебриад. Она всегда была неравнодушна к чистому рому. С деньгами, которые она обнаружила у убитого Сэма Гарвенда, она смогла позволить себе это маленькое удовольствие. Хетти все еще пребывала в отличном настроении и добродушно улыбалась, когда ее окружили преследователи. Она показала большой камень, испачканный кровью и мозгами несчастного Сэма, которым она превратила его голову в отбивную. Хетти была в восторге от того, что привлекла внимание такой огромной толпы. Доктор Траверс с помощью двух санитаров в белых блозах схватили ее и грубо затолкали в санитарную машину, ожидающую поблизости позади дома. Там на нее быстренько напялили смирительную рубашку, при этом присутствовал шериф Кэмп, который тщетно разыскивал глазами Магарта. «Этого парня никогда нет там, где он необходим», — пожаловался он своим помощникам. «Я хотел, чтобы он сфотографировал меня в момент задержания это ненормальной. Куда дьяволы мог «Провалится этот проклятый парень!» Из машины, сверкая глазами, вышел доктор Траверс и решительно направился к шерифу. Больная только что сообщила мне, что Гарланд поймал Кэрол Блендиш в нескольких милях от Кадала И чтобы помочь Блендиш бежать, Хэйти убила бедного Гарланда. Она дала точный портрет Кэролу. Похоже на то, что она решила вернуться в Кадала Кэмп сдвинул назад засоренную шляпу и почесал голову. «Я немедленно займусь этим вопросом». В тот момент, когда он собирался удариться, появился Симон Гартман в блестящем Кадиллаке.